Четвертое. Писать о деде следовало бы просто искупо Я даже принялся набрасывать план. Написал несколько пунктов и остановился. На голую схему наслаивались обрывочные сведения. Мне представился добрый дядя Саша, его отец. Я никогда его не видел. Слово «добрый» что-то проясняло. Он сумел выкупиться у барина и до смерти гонял по Волге собственные баржи. Был он, по рассказам, не богат, помогал родне, в гуманитарное образование не верил, знал жизнь, ставил на естественные науки, завещал потомкам учиться реальным знаниям и на образование детей денег не жалел. Смутно припомнилась какая-то немка без имени, подарившая деду, как шутили, его каллиграфический почерк, а мне выходит ничтожную часть своей. Оздзейской крови. Родился дед в подмосковной Коломне. Но самые яркие детские годы провел в Казахстане. На спиртропаловске как он говорил, противопоставляя неизвестный мне городишко, дальневосточному теске. Там, купаясь в реке, нырнул под баржу и, спутав направление, чуть не захлебнулся. С той поры, сколько помню, не плавал, Только плескался на мелководье. Летом мы всегда отдыхали в деревнях около воды. Ненужные заготовки глушили главное ноту, что возникало при разгадывании фотографий. Связать скучные сведения воедино я не мог, не знал как. От этого злился и заполнял план бессмысленными словами типа лиризм, реальная в нереальном история, конечно с большой буквы, античность и современность. Не весь как на бумагу затесалось любимое дедом изречение, Лисково Не так страшен черт, как его малютки. Тьма за окном сгустилась. Я оставил листки на столе, вышел на улицу. Шел мелкий снег. Я бездумно брел по спящим улочкам дачного поселка. Все глубже, погружаясь в отупение свойственное людям, страдающим безволием. Мне не хватало источников, документов. Дед слишком давно родился и долго прожил. Миф существовал, бороться с ним было, что рубить головы змею Горынычу. Вместо одной снесенной тут же отрастали две новых. Глаз постепенно начал подмечать качающиеся на ветру ветки. Шум ветра успокаивал, волнение понемногу стихало. Скоро дед внимательный, всегда находивший время для общения, добрый, беспредельно возник перед глазами. Неспешный и сосредоточенный за столом, где по краям царили его любимые бирюльки, сухая среднеазиатская тыквочка, дешевая фигурка Будды, рассевшегося на старых часах. Открытка с головой батичелиевой Венеры закрывала следующее число в перекидном календаре. Открытки менялись по настроению. Бирюльки он вертел в руках, когда думал, они заменяли сигареты. В последние годы у него началась сильная астма. Он бросил курить и слегка пополнил. Дед никогда не был толстым. Костюм скрывал брюшко, и пока он не вставил зубы, лицо казалось худым, даже изможденным. Зубы он боялся лечить панически. Доводил до последнего, чтобы безжалостно выдрать. Он боялся боли. Последние десять лет... Провел с ингалятором, увеличивая и увеличивая дозу. Бабка и мать преданно следили за ним. Никогда я не видел деда с авоськой картошки. Зато если он покупал спички или соль, зубную пасту или стиральный порошок, то приносил товарное количество. На тумбочке в прихожей все детство пылился стеклянный агрегат – кофеварка со свистом. Ею не пользовались, но и выкинуть не решались. Дед ценил необычные вещи – «Больше необходимых». «Долго я не знал», — бабка тщательно скрывала, — «что порой он запивал, просто по-российски, у бочки, где разливали дешевое грузинское вино, мешаясь с толпой работяг. Принимал нужную дозу, брел домой, пряча глаза, пробирался в кабинет и засыпал, зачастую не снимая одежды. Помню сладкий запах алкоголя и печальные...» Отрешенные глаза. Дед занимался эстетикой соцреализма. Десять лет Вак не утверждал его докторскую диссертацию. Позднее я узнал, что он пытался уйти из дома. Исчез на две недели и вернулся. Уже навсегда. Всю жизнь его несло и крутило. Колебаться вместе с линией партии оказалось непросто. Он верил в безысходную правоту истории, упрямо теряя по дороге друзей и любимых учеников. Потом, после его смерти, мне пришлось выслушать много обвинений в его адрес. Коллаборационист, трус, пытавшийся вскочить в последний вагон. Я омрачнел, молча уходил в сторону. Я знал его лучше, глубже, но ничем не мог защитить. Успокаивало одно. Люди, говорившие так, всегда были мельче, В их словах сквозила обида. Дед молчал. За воскресным столом, приходящие на обед, тетушки несли советскую власть, почем зря. Приносили и обсуждали запрещенную литературу. Дед слушал, редко вставлял слово. От обедов уходил в кабинет, и часто я заставал его там читающим любимого Лескова. Российская безысходность и исторический стоицизм писателя были ему по душе. Когда дед и бабка умерли, я обнаружил, роясь в письменном столе, несколько перевязанных ленточкой записок. Гневно, с открытой болью, бабка писала ему «Презираю тебя, ты не работаешь», — суета. И что-то в таком духе, раскаленные, больно ранящие слова. На полях убористым дедовым почерком была наложена резолюция, почему-то всегда по латыни, редкое изречение любимых им античных мудрецов. Дед часто и с удовольствием ездил по стране от общества знания, читал лекции по истории искусства. Половину жизни он проработал в университете, где, кажется, перечитал все общие начальные курсы. «Если бы культура шла вглубь, а не вширь», – любил он повторять. При этом сознательно строил теорию соцреализма, в результате не написал и десятой части того, что мог бы. Бабка, всю жизнь просидевшая в Третьяковке, занималась девятнадцатым веком художниками, круга Толстого, не вылезала из архивов, сотни раз сверяла документы с рукописью, прежде чем их опубликовать. Кто из них был шире? Незаметно я вышел к пруду, замерзший с потаявшим, посеревшим льдом темный овал. Тусклое пятно цементной трубы на дамбе. Ветер стих. Над открытым пространством зависла мертвая тишина, сквозь редкие деревья пробивался свет последних фонарей поселка. И стоял тихо, словно опасаясь спугнуть кого-то. С провисших еловых лап неожиданно срывались комья снега. Просыпались сквозь темное дерево на землю. Где-то далеко-далеко застучал движок, его комариное гудение не казалось инородным. Притихшая природа обрела живой пульс. Я, как пес, принялся жадно втягивать ноздрями студеный ночной воздух. Голова слегка закружилась и прочистилась. Отсутствие серьезных мыслей больше не угнетало. Недаром, наверное, дед всегда отдыхал в деревне. Мы много ходили пешком, собирали грибы. Причем он был не лучшим добытчиком. Он любил разглядывать, он умел разглядывать, всматриваться, чувствовать. Помню, он сидит у костра в Любахове, Удине, Тулитове. Дым стелится низко по земле, солнце спряталось за тучу. Собирается дождь, пора идти, но я почему-то не решаюсь его позвать. Только что он рассказывал об английских романтиках и вдруг замолчал. Он сосредоточенно смотрит на обычный зеленый лес за рекой, смотрит долго и молчит. Лишь с первой каплей дождя, нарочито кряхтя, поднимается с земли, кивает мне головой. — Пойдем. Я вскакиваю, подаю ему корзинку с грибами. — Погоди, — произносит он одними губами, — смотри, как красиво. Я помню тучи, тяжелые, брюхатые, низкие, надвигающиеся прямо на нас, и вдруг проклюнувшиеся солнце и косую пелену дальнего дождя и свинцовую речку и журчание воды на камнях, и едкий дым, повернувшийся в нашу сторону. И его беспричинный смех, смех счастливого человека. Мы тогда забыли плащи и здорово промокли. Обтеревшись махровым полотенцем, переодевшись в сухое, мы сели за стол. Дед смачно подцепил вилкой малосольный гриб, опрокинул рюмочку водки, поймав мой восхищенный взгляд, почему-то пообещал. Когда тебе стукнет шестнадцать, я отведу тебя в ресторан, и ты попробуешь настоящего хорошего вина. В шестнадцать я уже сам попробовал вина, всякого, и хорошего, и плохого. Дед про свое обещание просто забыл. Я постоял еще минутку у замерзшего пруда, медленно обвел взором линию берега, темные сосны, завершил круг. Повернулся, пошел на слабый свет фонаря, домой». По дороге я думал о странной истории. Некий исследователь-архивист из сибирского отделения мемориала позвонил жене с неделю назад. Он разыскал легендарное дело ее деда, З.К. Яков Эйдельман, направляется в барак усиленного режима, БУР, за то, что отказывался исполнять возложенные на него обязанности пожарного и за игру на скрипке после отбоя. То, что Яков Наумович не раз сидел в буре, нам известно по его рассказам. То, что он не умел играть ни на каком музыкальном инструменте – неопровержимый факт. Сидевший в Норильске политкоторжанин так прокомментировал сообщение из Воркуты. «Черт его знает, если он сидел с придурками, например, с лагерным оркестром, то мог взять вину на себя, выгородить товарища. Пожарный – не худшая должность». Но к чему от нее отказываться? Могли ведь просто все выдумать. Бумага стерпит. Насколько я знал, Яков Эйдельман в придурках не чистился. Между прочим, добавил он, у нас в Норильске было сложно привыкнуть к заполярной ночи. Светало, спать не хочется. Мы подолгу сидели с ребятами на ступеньках барака, курили, трепались. Охрана смотрела на это сквозь пальцы. Я хорошо помню Якова Наумовича. Он был сама энергия приложить которую ему было некуда. До войны честно служил власти и искусству. Работал театральным критиком. «Лагерь сделал одно доброе дело, исключил из партии, в которую меня приняли на войне». И еще, сверкая глазами, признавался. «Перечитал тут написанное до посадки, сколько же я чуши намолол». Я зашел в дом, полистал перед сном том дедового избранного и выключил свет».